Глава 24. На часах было уже полдвенадцатого, и пока день, по любым стандартам, не задался. Ричард испытывал желание вернуться в кровать и попробовать начать все заново, но его позднее пробуждение и так, в немалой степени, послужило причиной неудачного дня и настроения, которое по барометру эмоций предвещало грозовые тучи с возможностью дальнейшего ухудшения. Не лучшим началом дня стало пробуждение с паспорту на лице. Тот факт, что Валерия не просто не ответила на сообщение, но и, судя по статусу, даже его не прочитала, лишь усилила искреннее беспокойство за нее. Может, именно поэтому ее питомец и старался держаться ближе. Собаки, кажется, обладают нюхом на такие вещи. В дополнение ко всему, Ричард проспал почти на целый час, что служило хорошей рекламой дорогих матрасов в гостинице, но никак не оправдывал отсутствие завтрака, пока постояльцы умирали от голода в столовой. Проклиная все на свете, Ричард соскочил с кровати, едва не сбросив крошечного чихуахуа на пол, лихорадочно оделся и поспешил вниз по лестнице, надеясь, что гости сегодня тоже дружно проспали. Надежды не оправдались. Хуже того, за время отсутствия руководителя цитадель пала под натиском захватчиков. Личной империей Ричарда теперь управлял готовый к завоевательному походу викинг. «Привет, Дик! Я так и подумал, что ты решишь отдохнуть подольше. Устал наверняка за последние несколько лет, а?» Подмигнул влетевшему в столовую владельцу гостиницы Слай. Он наливал кофе фонтейном, на плече висело полотенце. «Я обычно рано встаю», — отозвался Ричард слегка ошарашенный, увиденным и еще сонный. «Бонжур, мсье!» В один голос поприветствовали дети парижской семьи, хотя и без искреннего энтузиазма, а по принуждению родителей. Ричард попытался улыбнуться в ответ, но чувствовал себя обессиленным. Все происходило будто во сне. Сервировочный стол выглядел безупречно, гораздо более опрятным, чем обычно, и даже с лучшей выкладкой продуктов, если говорить на чистоту. Постояльцы, по-видимому, наслаждались завтраком. Единственное, чего не хватало, это самого Ричарда, Он ощутил себя призраком Рождества из будущего. Хотя, если бы это был сон, то мрачное присутствие пожилой уборщицы, опиравшейся на швабру возле двустворчатых дверей, придавало ему легкий оттенок кошмара. «Доброе утро, мадам Таблие! Как поживаете?» — решил прибегнуть к оптимистическому подходу Ричард, всем видом давая понять, у меня все под контролем, простите, что не поставил вас в известность раньше. Попытаться стоило, однако зловещее выражение лица собеседницы намекало, что попытка не засчитана. «Мадам Таблие», — вклинился Слай, — «если я чем-то могу вам помочь, только скажите». Он явно репетировал эту речь, и пусть его французский язык был пока далек от совершенства, предложение звучало искренне, хотя уборщица его не оценила, скорее наоборот. Она практически зарычала в ответ. И слай благоразумно ретировался под защиту сервировочного стола. Сервировочного стола Ричарда. Он сам почувствовал себя смещенным вожаком горных горил, раненым, с посидевшей шкурой, больше не своему племени, а потому удалился кормить несушек и собираться с мыслями, украдкой прихватив по пути коробку с печеньем из шкафа. Все же мозги работали. Стоя рядом с курятником, Ричард завернул журнал Гросмаларда в пластиковый пакет и убрал в жестянку. Тот факт, что на первый взгляд записи не содержали важной информации, не отменял другого факта, кто-то отчаянно желал их заполучить. Два человека уже погибли, не хотелось бы стать третьим. Ричард спрятал коробку в дальнем углу курятника и накрыл ее соломой, получив в процессе недовольный выговор от Джон Кроуфорд, самой сердитой на сетки из выводка. Вышел наружу, отряхиваясь, и немедленно наткнулся на угрожающую фигуру мадам Таблие. Ее лицо до сих пор казалось высеченным из камня в зимнюю стужу. «Что здесь творится?» Уборщица всегда предпочитала переходить прямо к делу. Ричард вытащил несколько соломинок из волос и с невинным видом сказал. «Ничего такого, просто кормил несушек». «Мне начхать на проклятых кур!» сузив в глаза, фыркнула мадам Таблие. «Он хочет получить мою работу?» Кто? Мой зять? Ричард попытался обратить все в шутку. Да! Нет. Значит, вашу работу? Что? Нет. Он снова натянуто рассмеялся, но не убедил даже себя, не говоря уже о пугающей мадам Таблие. Слай просто предложил помочь, вот и все. Он риэлтор и, видимо, хочет для разнообразия принести пользу сделать что-то хорошее. Если собеседница и поняла юмор, то проигнорировала его. Услышав, кажется, только слово «риэлтор». Оно и стало решающим доводом. Агенты по недвижимости стояли в ее личном списке людей, кому нельзя доверять, сразу после политиков и тех, кому не нравился любимый певец-уборщицы, Джонни Холлидей. Она шагнула чуть ближе к начальнику и, понизив голос, медленно заявила. «Можете на меня рассчитывать. Если он переступит черту, я нанесу ответный удар». Затем отошла назад, и положила швабру на плечо, точно солдат, на параде. Слова мадам Таблие звучали многозначительно, хотя и не ясно, что именно подразумевалось под ответным ударом. Какого-то рода забастовка или, в буквальном смысле, удар по затылку противника. Ричард тяжело вздохнул, но решил мыслить позитивно. Черную полосу всегда сменяла белое. В конце концов, хуже уже быть не могло. Он ошибался. Когда зазвонил телефон, вспыхнула надежда, что Валерий хочет лично сообщить, с ней все в порядке. Ричард выудил аппарат из кармана и торопливо ответил. «Как поживаешь этим утром?» — голос Клер звучал очень весело. «Ну, понимаешь...» «А, так твоя подруга не вернулась». Ричарду совершенно не понравилась насмешливая интонация жены. С ревностью он еще мог справиться, даже со злобными нападками, но это... «Нет». Ответил он язвительно, хотя телефонный разговор вряд ли передал все оттенки эмоций. «Бедный Ричард!» Теперь Клер, кажется, сочувствовала искренне, чем встревожила мужа еще сильнее. «Боюсь, мы все бывали на твоем месте. Ладно. Хотела спросить, какие у тебя планы на вечер?» Однако ответить ему она не позволила, добавив в ту же секунду. «Потому что я забронировала столик в новом ресторане. Ну, там, где разразился сырный скандал. Только для нас четверых». «Давай посмотрим правде в лицо. Предстоит уладить множество деталей». «Да-да, звучит логично. На какое время?» Они договорились встретиться позднее вечером. Ричард решил позволить Слаю продолжать с обслуживанием гостей. Ему явно не требовалась помощь в любом случае. Зять пообещал составить компанию и нанести визит в дом Минаров после того, как закончится завтрак. Ричард отправился в душ. Затем взял паспорту и отвез машину Валерии к механику, чем тоже не поднял себе настроение. «Зачетная тачка!» – прокомментировал автомеханик. «Такие сейчас мало где увидишь». Ричарду совсем не понравилось то, как собеседник провел ладонью по капоту машины. В ласкательном движении виделось что-то почти сексуальное, насильственное, хотя автомобиль и вообще принадлежал Валерии. Так или иначе, все механики и без того вызывали стойкую неприязнь Ричарда. Они будто чувствовали его неопытность в вопросах работы двигателей и прочих деталей машины, а потому обращались с ним как с лохом. Но в этот раз все оказалось еще хуже, чем обычно. Механик, чей опущенный до пояса комбинезон открывал белую футболку и перекатывающиеся под ней мускулы, выглядел сошедшим спорно календаря и с наглой ухмылкой осведомился. «Что случилось?» На лице дерзкого юнца отчетливо читалось, наверняка ты не в курсе, папаша. «Мотор с трудом заводится. Иногда все в порядке, а иногда нет». «Давно это красотка у вас?» Приглядываю за ней по просьбе подруги. «Ясно. Что ж, открывайте капот!» Ричард дернул за рычажок, надеясь, что не перепутал и не открыл вместо этого багажник. Но все получилось правильно, и механик поднял заднюю крышку, с уважением заметив. «Как тут чисто! Похоже, паром недавно продували. Да еще и отремонтировали!» Он наклонился еще ниже, над двигателем, и предсказуемо начал обсуждать неправильно подогнанную поплавковую иглу, в общем, напускать обычный туман. Ричард понятия не имел, что это за деталь, но прекрасно знал тактику, широко распространенную среди механиков всего мира да и, пожалуй, среди продавцов шарлатанских зелий, а также среди шаманов, забросать собеседника сложными, перегруженными жаргонными словечками терминами и дождаться, пока жертва согнется под грузом несомненной экспертности говорящего. Подобным образом кобра гипнотизирует мангуста. Ричард с радостью позволил механику бормотать дальше, дожидаясь возможности приступить к расспросам. Если кто и поможет получить узкоспециализированную информацию, так только этот самодовольный автоизвращенец, привыкший безнаказанно ласкать чужие машины. А если... Э, Ричард не знал, как лучше поднять нужную тему. Скажем, я хочу, чтобы двигатель не запустился. Ну, понимаете, чисто гипотетически. Конечно, сложно представить себе причину столь странного желания, но, например, такая причина все же появилась. Как временно вывести машину из строя? А что вы слышали? Поинтересовался механик, медленно выпрямляясь и вытирая руки тряпкой. Слышал? Ничего, совсем ничего. Проклятие вот тебе и получил информацию напрямую у первоисточника. Автомеханик снова склонился над двигателем, ответив уже оттуда: Нужно снять крышку распределителя системы зажигания и отсоединить кабель. Значит, в точности, как показывали в звуках музыки, обрадовался Ричард, победно ударив кулаком себе по ладони. А? Нет-нет, ничего. Они проделывали чего-то подобного с этой машиной в последнее время. Это можно определить?» «Конечно, без проблем», — отозвался механик, в этот раз вынырнув из-под капота. «Сейчас только принесу диагностические приборы из офиса». «Что это вы пытаетесь выяснить?» В голосе собеседника проскользнули угрожающие нотки. «Ничего, просто хочу узнать, не копался ли кто-то в машине, вот и все». Механик опять вытер руки и кивнул. «Ладно». Короче, если и так, то это сделал либо специалист своего дела, либо владелец этой красотки обслуживает ее в очень плохой ремонтной мастерской. Смотрите. Ричард послушно наклонился над двигательным отсеком и выслушал лекцию насчет топливных фильтров и папьем de в которой абсолютно ничего не понял. Хуже того, новые сведения ничуть не приблизили к ясности, саботировала ли Валерий работу собственного транспортного средства или нет. Или зачем ему вообще потребовалось расспрашивать о подобном, одновременно с ума сходя от волнения за нее? Теперь Ричард сидел на месте пассажира отремонтированной машины, о внутреннем устройстве, который знал больше, чем хотелось бы, пока за рулем устроился слай. На коленях же улегся капризный Чихуахуа, никак не желавший уходить. Вероятно, потому что чувствовал нечто такое, чего не ощущал сам Ричард. «Так куда едем?» – спросил зять, наслаждаясь процессом управления. «Моя подруга интересуется покупкой дома. Я сказал ей, что знаю специалиста по недвижимости и пообещал посмотреть объект», – объяснил Ричард, втайне начинавший получать удовольствие от шпионской деятельности. «Понятно», – закивал Слай, будто в такт звучавшей лишь в его голове мелодии. «Ты же знаешь, что я больше не работаю риэлтором, а?» Ричард не знал. Но ты же все равно разбираешься в устройстве домов, так? В смысле, можешь подсказать, на что обратить внимание при покупке. Сомневаюсь. Именно поэтому меня и уволили. Объявил Слайс таким видом, словно гордился данным фактом. Ричард слышал, что зять – никчемный риэлтор. По-своему, достижение – работать в самом сердце одного из мировых рынков недвижимости и почти ничего не продавать. Это говорило в пользу парня и казалось одним из положительных его качеств. «И чем ты сейчас занимаешься? Есть планы?» «Ага, забросил несколько удочек, Дик!» Слай подмигнул тестю, хотя тот и не понял, почему. Хью Гаминар лично вышел встретить потенциальных покупателей и выглядел достаточно жизнерадостно для человека, недавно потерявшего отца, приобретшего и сразу утратившего брата, а также вынужденного разбираться с долгами. «Слишком жизнерадостно, по мнению Ричарда». У него даже закралось подозрение, что Хьюго либо не обременял себя заботами, кто и что мог подумать, либо просто не знал, как себя вести с окружающими. А когда попытался освоить социальные нормы, просто растерялся и сдался. В какой-то степени Ричард даже завидовал сыну Фабриса. — Простите, у меня совсем нет времени, чтобы показывать вам дом, — после приветствия сообщил Хьюго. Если честно, — он виновато улыбнулся, — то продажи взлетели до небес. «Сезонное увеличение спроса?» – поинтересовался Слай, переходя в режим риэлтора. «Нет. После того, как моего отца, э, пожалуй, не существует приятного способа описать нечто подобное, а? Скажу, как есть. Все после того, как отца убили». Из уст Хьюга это прозвучало скорее как бизнес-решение вроде реструктуризации или оптимизации процесса. В каком-то смысле, по крайней мере, с точки зрения Ричарда, данное заявление вычеркивало молодого Минара из списка потенциальных преступников. Вряд ли виновный бы стал так равнодушно оговаривать себя. Следовало разговорить Хьюга, пока он настроен так общительно. И лучше делать это в беседе один на один. Не возражаешь, если я просто посижу здесь, пока мой зять осмотрится? Он специалист по недвижимости и разбирается, на что требуется взглянуть. Конечно. «Чувствуйте себя как дома. Проводить нужно?» Ричард подал сигнал Слаю отказаться, и тот зашагал к дому, источая профессионализм. «Принести вам что-нибудь попить?» – спросил Хьюго, и это было самое приятное предложение за целый день. «У нас есть кефир из козьего молока, тройное смузи из козьего молока, а если хотите что-то особенного, то могу сделать латте с козьим молоком». Одержимость была налицо. «Можно просто стакан воды» уточнил Ричард, надеясь, что не обидел собеседника отказом от столь широкого выбора. «Я и не знал, что у вас такое разнообразие напитков». «Я работал над этой идеей уже давно», — свернувшимся энтузиазмом затараторил Хьюга. «Хотя она не очень нравилась моему отцу, упокой Господь его душу». «Он был скорее за традиционную продукцию». «Можно и так выразиться. Или, прямо сказать, он был старомодным». Не хочу проявить неуважение к старику, но теперь в его отсутствии мы можем, наконец, расширять производство». Ричард подумал, что пользуется доверием совершенно ничего не подозревавшего парня. О чем еще, спросила бы Валерия. «А Антонин Гросмалард не помешал бы этому?» «Вы имеете в виду завещание?» – фыркнул Хьюга. «Я бы не стал обращать на него внимания на вашем месте. Мы бы все равно его оспорили». «Ваша мать отрицает, что Антонин ее сын?» «Вы знаете?» Сын Фабриса недоуменно заморгал. «Вообще-то, я у нее не спрашивал, но не сомневаюсь, что она бы так и поступила. Так или иначе, сейчас это не важно. Бедный Антонин!» Он замолчал, впервые демонстрируя признаки огорчения. «Я видел, как вы с ним ссорились на днях. Ты заявил, что он разрушил вашу семью?» «Да. Я расстроился из-за отца и совершил ошибку». После паузы Хьюга добавил но потом осознал, какой потенциал кроется на ферме. У него на лице снова заиграла широкая улыбка, выглядевшая почти пугающе. «Я думал, ты набросишься на Антонина с кулаками». «Ха, возможно, я так и поступил бы, если бы не ваше вмешательство. Ну и к лучшему. Мы часто ссорились с самого детства, еще когда были совсем маленькими. Наши семьи жили практически вместе с нашего рождения. В коммуне хиппи или вроде того. А потом папа скопил немного денег и купил ферму, а Себастьян с Анжеликой вернулись в кулинарную школу. Ричард обдумал услышанное. Гроссмаларды и Минара не просто знали друг друга, но и проводили вместе много времени. Про коммуны хиппи в 60-х годах ходило немало слухов. Они считались почти такими же ревностными фанатиками, как религиозные секты, только посвящали жизнь гедонизму и, по мнению Ричарда, уделяли прискорбно мало внимания гигиене. Но это все случилось задолго до происходящего сейчас. Хиппи или вроде того. Общинные семьи, поставщики, дома в паре сотен метров друг от друга. Почти как коммунизм в своем роде. Ричард помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. «Хьюго, кто, как ты считаешь, убил твоего отца и Антонина?» «Без понятия», – последовал немедленный ответ. «Не имею ни малейшего представления. Серьезно. Поэтому решил просто жить дальше». У Ричарда создалось неприятное впечатление, что он разговаривает с ребенком, а не со взрослым парнем лет 25. «На верхнем этаже все отсырело, Дик!» — прервал беседу Слай, широким шагом подходя к ним с карандашом и блокнотом в руках. «Что же касается ванной, мне кажется, там раньше держали коз. Такая вонь стоит!» Хьюго посмотрел на Ричарда в ожидании перевода. «Мой зять риэлтор, вернее, был им раньше. Он пытается сбить цену». Даже не знаю, нужно ли нам еще продавать дом. Скоро поступят инвестиции. Для вашего сведения мы заключили договор на снабжение продукции ресторана Гая Гарсона. Август Татильон хочет написать о нас статью в Ле Фигаро. И многие заведения, связанные с веганской кухней, уже созвонились с нами. Хьюго широко улыбнулся. От этой улыбки невинного ребенка Ричарду стало немного дурно. «Бизнес процветает!»